Глава 9. Языческие традиции. Летний солнцеворот. Ночь с 22 на 23 июня. Великий праздник для всех здесь. Равно ему только солнцеворот зимний. Сергей не очень представлял, почему именно этот день. Да, ночью снова начинают удлиняться, что в здешних северных условиях, наверное, актуально. Но ведь праздновали его повсеместно и на юге тоже. Впрочем, мнение детского варта по поводу праздника никого не интересовало. Зато ему было чем заняться. Вчера он завоевал звание чемпиона города в своей, так сказать, возрастной группе. По совокупности результатов, потому что в соревнованиях по бегу с полной выкладкой – Он пришел в десятом, в состязаниях по метанию ножей добрался лишь до почетного третьего места, а в метании копий – до второго. Зато в борьбе, фехтовании на деревянных мечах и стрельбе из лука оказался лидером, и это перевесило. правда ради надо отметить, что наиболее продвинутые детские в состязаниях участие не принимали. У этих были собственные задания, они сдавали экзамены для перехода на следующий уровень. в воторое среди последних был из Траин, который по прежнему недолюбливал детского варта но явной агрессии не проявлял впрочем сергей был уверен пусть пацаны не помнил как его вырубили но обиду запомнил отлично и не простил солнцеворот считался праздником всех богов ну почти всех язычество как не так и далеко не у всех жителей белославля Главным богом почитался Перун. Во-первых, потому что не все они были варяги, а во-вторых, потому что это было непрактично. Что проку от бога воинов тому, кто возделывает землю? Разводит скот, ловит рыбу или бьет зверя? Простому люду куда ближе род, волох, мокош, дождбок, стребок и еще десятка-два разных башков, которые более подходили их профессиям. А ведь были еще персональные племенные боги, родовые и даже семейные. И всевозможная нечисть, которой тоже полагалось по торжественным дням давать взятки. Имелись и совсем несимпатичные персонажи, вроде богини смерти и Нави Марены, от которой не уйдет никто, и потому задабривать ее следует особенно старательно. В общем, трудно жить на свете язычнику. Но не всякому. Варягам вот легко, потому что Перун – бог простой и понятный. В его арсенале небесный гром и небесные же молнии. И всей этой прелестью он может поделиться со своими последователями, сделав их атаку ошеломляющей, а удары – молниеносными. Перун может войти в тело преданного человека, и тот станет настоящей машиной убийства. В общем, Перун вполне подходящий если ты избираешь карьеру того, кто всегда готов в его перуно-славу пролить кровь, свою или чужую. А главный перунов-жрец – это не освобожденная должность, как у какого-нибудь полянского сварога, а почетная обязанность лучшего из воинов, то есть князя или княжича, если князь отсутствует, то есть в данном случае Рериха. Почетной же обязанностью Сергея было помочь Рериху исполнить обязанности главного жреца Перуна. И не сказать, что это Сергею нравилось, потому что присутствовать при ритуальном умерщвлении людей не хотелось. Тем более то были не взятые в плен враги, а просто рабы, которым не повезло. Однако уклониться возможности не было. Это в прежние времена Сергей мог сказать князю, «Извини, вера не позволяет». А теперь пришлось подать княжичу копье – коим тут быстро и без малейших эмоций прикончил всех троих. Кровью их помазали губы кумира и другие предназначенные для этого места. Трупы унесли, и княжич приступил куда более позитивному. Свадьбам. Двое дружинников пожелали сочетаться узами со своими избранницами. Вот так, от смерти к жизни. Главное время свадеб еще не наступило. Простой народ предпочитал приурочить этот процесс к окончанию сбора урожая. У воинов другие правила. Когда ты уходишь в поход, из которого можешь не вернуться, на жизнь смотришь по-другому. Ритуалы завершились, и Сергея отпустили. До заката. И он в компании двух детских Радши и Таропа, с которыми особенно сдружился, двинул на рынок, где весело и по случаю праздника – Бесплатно угощают всякими вкусняшками. А потом они втроем взяли коней и поехали с седла стрелять зайцев. Не пропитание ради, а просто для развлечения. Набили девять штук на троих, отвезли в детинец и отдали на кухню. После на озеро коней купать. Потом погоняли палками тяжелый, набитый овечьей шерстью мячик. Так и день прошел. Приближалась ночь. Праздничная ночь. Главной части праздника детских все же допустили, зрителями. Мальчишки глядели, раскрывши рты. Зрелище впрямь впечатляло. Огонь, острое железо, вспарывающее воздух. И казалось, чудом не задевающая плоть. Какие-то сантиметры и брызнет. Не брызгало плясали варяги безупречно. Перун, молнии руки... незримо парил над ними. Его праздник. И пляски эти — дар ему. Хотя лучший дар для варяжского бога, когда живая кровь струится по клинкам. Кровь врагов. «Через год и я там встану», — думал Сергей. Это волновало, но не очень. В эту ночь князь воевода Сергей взял верх над мальчишкой вартом, и его больше интересовало, разберутся или нет новгородцы с войском данов И еще его интересовал Олег, великий князь киевский, который создаст тот мир, в который когда-то пришел Серега Духарев. Очень интересно было бы глянуть на великого князя киевского и повоевать под его знаменами. Очень, очень интересно.